глава 11 Дорога к светлому будущему оказалась чертовски длинной и муторной. Миновав свой любимый остров, я еще минут пятнадцать двигался по относительно спокойным водам. Но затем игра спохватилась. Запоздала, дернула рубильник, и погода начала стремительно меняться. Откуда-то с севера налетел колючий ледяной ветер, прозрачные синие волны потемнели, окрасились в холодный свинцовый оттенок и покрылись пенными барашками, а небо над моей головой оперативно затянулось тяжелыми низкими тучами. Бороться с неприветливой стихией стало на порядок труднее. Лодка утратила часть былой устойчивости. Летящие прямо мне в физиономию брызги приобрели статус постоянного явления. Но этим дело не закончилось. Спустя какое-то время впереди появились внушительные серо-белые льдины, грозившие сделать из нас с бобром героев очередного трэшевого фильма про Титаник. Ну, блин. Спустя еще час я очень хорошо осознал, почему никто из моих товарищей не горел желанием заниматься дальними рейдами. К увлекательному процессу маневрирования между льдинами добавились легкие дебафы, а также вполне реальный дискомфорт от постоянного холода. Еще печальнее было то, что окружавшая нас картина практически не менялась. Ресурсные отмели исчезли, островов рядом не наблюдалось в принципе, а монотонное движение оставалось единственной доступной целью. Карта исправно фиксировала все наши перемещения. Длинная и чуточку изогнутая полоска разведанной территории постоянно увеличивалась, однако на общем фоне это казалось пшиком. Слишком уж большим получился архипелаг, и слишком уж далеко располагались его официальные границы. День успешно перевалил за экватор. Задрапированное тучами солнце начало мало-помалу смещаться на запад, но вокруг нашего суденышка все оставалось по-прежнему. Я всерьез задумался о том, чтобы сделать небольшой привал на очередной льдине, или вообще бросить к чертовой матери свою затею, однако именно в этот момент ветер донес до моего обоняния едва уловимый запах гарри, а впереди возник первый моб. Жутковатый, клыкастый тюлень, спорванный в нескольких местах шкурой, выступающими наружу ребрами и растекающейся во все стороны зеленоватой дымкой. Очередная нежить, короче говоря. Надо же, какой красавчик! Встреченная нами тварь вольготно расположилась по центру внушительной льдины, не предпринимая никаких активных действий и таращась куда-то вдаль равнодушными белыми глазами. Догадавшись, что маскировка продолжает работать и в данную секунду надежно защищает меня от чрезмерного внимания дохлого ластонога, я подплыл чуточку ближе, присмотрелся, и увидел над головой потенциального врага статусную надпись. чади тьмы! Ранг легендарный! Уровень 700!» <реклёвый> Белесые зрачки монстра внезапно осветились багрянцем. Он с пугающей грацией развернулся в нашу сторону, а из гниющих ран стали выползать длинные серые щупальца. Что случилось дальше, я не увидел так как с энтузиазмом наскипидаренного олимпийца принялся размахивать веслом, пытаясь разорвать дистанцию и оказаться вне зоны досягаемости чудовища. «Фрр! Фрр! -фр Молчи, твою мать!» Брошенный за спину взгляд не добавил мне ни капли спокойствия. Монстр продолжал свою трансформацию. Вся поверхность льдины оказалась накрыта ковром из щупалец, А расстояние между нами все еще не превышало 30 метров. Вот дерьмо. К счастью, когда непонятная сущность окончательно завершила подготовку к войне, мы с Люцифером уже отплыли достаточно далеко, чтобы выпасть из сферы ее интересов. Увенчанная щупальцами льдина постепенно скрылась в тумане. Опасность миновала, и я заметил то, на что раньше не обращал внимания. В воздухе! Начали кружиться серые хлопья пепла, а холодный пронизывающий ветер сменился приятным и комфортным. Перемены были очевидными. Мы совершенно точно куда-то доплыли. Однако я не совсем понимал, куда именно. По идее, разобраться с типами окрестных земель следовало еще до старта путешествия. Но тогда моя голова была забита совсем другими проблемами. Зато сейчас... Ничто не мешало мне сделать паузу, открыть форум и глянуть, какие интересные штуки могут скрываться за пеленой тумана. Как выяснилось буквально через пару минут, особой ценности подобные сведения уже не представляли. Различного рода искатели приключений упорно лезли за горизонт, гробили свои корабли, отлетали на респаун, терпели боль и унижение в конфликтах с монстрами, но исправно пополняли общую базу данных своими впечатлениями. Самый большой отстой — это нейтральный пояс между стандартными нуболокациями и следующим по уровню сложности ярусом. Плыть очень долго, делать абсолютно нечего, зато если встретиться какой-нибудь моб, то ты чуть ли не гарантированно отлетаешь в мир иной. Очень напряженный отрезок. Дальше как-то спокойнее. Отлетаешь из-за уровней? Не только. У них там нормальные магические умения появляются. А это прям жестко. Да-да, я помню, как одни смельчаки полезли драться с Кракеном, у которого была обилка на массовое пенетрирование врагов тентаклями. У остальных то же самое. Разное. Объективно, самой неприятной тварью сейчас является призрачный кошелот Нападает из глубины, заметить нельзя, убить нельзя, Ничего нельзя. В итоге твой кораблик тупо идет на дно. А ты идешь на корм рыбам. А что там со следующим ярусом? Новая инфа появилась? Мы как раз сейчас экспедицию собираем. Успехов! Шанс пробраться через нейтральные воды процентов 30. Это я знаю. Меня больше следующие локации интересуют. Там два типа. Или лайтовые северные зоны, которые ничем особенно не отличаются от уже известных. Или осколки чужого мира занесенные сюда после катаклизма. Рекомендую искать вторые, на их территории более суровый натяг идет. А чего конкретно ждать? Мобов уровня 500+, не совсем понятных тварей, которые будут пытаться возлюбить вашу дружную команду, а также постоянный батхерт. Главным образом из-за того, что хрен вы там опыт сможете фармить. Разработчики реально троллят. Начальные зоны дают тебе возможность прокачаться до сотки. А что делать потом, никто не знает. Как апать героя, если экспу взять тупо негде? Создай петицию. Собери единомышленников. Пробегись с радужными флагами под окнами компании. Думаю, это поможет. А ты занырни в деревенский сортир и больше не отсвечивай. Локации для прокачки наверняка есть. Только их разыскать надо. Уверен, там что угодно можно найти. Квесты, сокровища, сюжетные линии. Ага, и зеленые скалы. Зеленые скалы где-то спрятаны, их так просто не найдешь. Не понимаю тех крабов, которые сознательно лезут в дикие земли. Уже давно известно, что на территории архипелага есть специальные области для высокоуровневого фарма. Смотришь карту распределения игроков, локализуешь пустынные территории, ломишься туда и получаешь свой профит. Ты забыл сказать, что почти все эти зоны уже поделены между шустриками из кланов. И если ты такой гордый и независимый туда припрешься, то тебя мгновенно пенетрирует, как ничтожную креветку. Это факт, кстати. В центре карты за каждое такое местечко тихая грызня идет. Вот именно. Поэтому гораздо проще свалить на границу. Кому проще, а кому нет. Почему телепорты до сих пор не изобрели? «В смысле? Народ давно изобрел и пользуется. Сети пока что замкнутые в рамках одной страны, но пользы от них уже очень много. Кажется, мой остров не самый передовой. Расслабься. Все успеть невозможно. Точнее, все успевают только те, у кого изначально была топовая координация. Вангую, что когда система телепортов будет до конца отлажена, стартует глобальное переселение топчиков. А затем начнутся реальные войны. Войны уже идут. Из-за модификаторов сам черт ногу сломит в текущих раскладах. Обсуждение быстро скатилось в сторону различной бижутерии великого конунга, и я закрыл форум, вернувшись к игровой реальности. Особой ясности чтение темы не принесло. Однако мне стало понятно, что впереди ожидаются кое-какие сложности, напрямую связанные с уровнем будущих врагов. Учитывая же тот факт, что я ломанулся на разведку в одиночестве, имело смысл чуточку придержать коней и разыскать наиболее спокойный участок берега. Никак не затронутый катаклизмом, населенный обычными зверьками, а потому относительно безопасный. Правда, встреченный недавно тюлень говорил о том, что вокруг располагаются совершенно иные земли. Пока я думал, имеет ли смысл двигаться вперед, Одна из плывущих навстречу льдин внезапно подпрыгнула на волнах и с громким треском переломилась. А рядом с ней промелькнула чья-то гладкая серо-черная спина. Мгновенно осознав все перспективы боя против скрывающейся на глубине твари, я опустил в воду весло и начал осторожно грести, пытаясь уйти с траектории движения противника, но не создавая при этом лишнего шума. Маневр удался лишь частично. Покатая спина возникла еще раз, затем пересекла маршрут лодки, а потом начала двигаться из стороны в сторону, мало-помалу смещаясь к нам с Люцифером. Неизвестной науке моб явно что-то заподозрил и теперь старался обнаружить гостей. Я продолжил грести, то и дело оглядываясь назад и внимательно следя за оппонентом. В какой-то момент тот лег на противоположный курс и пропал в облаках тумана, но буквально через минуту поодаль раздался характерный треск, и очередная льдина распалась на части. Вот падла! Мне воли неволей пришлось ускориться, воевать на чужой территории смысла вообще не имело, а вот суша могла дать спасение или хотя бы отсрочку. Летавший в воздухе пепел говорил о том, что она уже совсем близко. Но дымка продолжала заслонять обзор, не давая понять общую картину. Будь до берега метров пятьдесят, я бы устроил короткий, резкий заплыв и спасся. Но ломиться сквозь неизвестность. Гладкая спина возникла совсем рядом, и я испуганно замер, ожидая смертоносного удара. К счастью, его не последовало. Однако система наконец-то сподобилась выдать характеристики преследовавшего меня хищника. Над промелькнувшей в 10 метрах от нас тушей возникла и пропала статусная надпись. Правда, от ее вида стало только хуже. Демонический левиафан ранг легендарный уровень 950. Я совершенно точно заплыл не в свой двор. Но отступать было уже поздно, а единственный доступный мне вариант спасения заключался в попытке высадки на берег. Для этого. Требовалось дождаться подходящего момента, приложить максимум усилий и рассчитывать на удачу. Без нее мой рейд грозил завершиться в самые кратчайшие сроки. Следующие четверть часа шла осторожная игра в петки. Когда монстр оказывался слишком близко, мы с питомцем прятались на дне лодки и притворялись кусками дерева. А когда он отплывал в сторону, я тут же доставал весло и аккуратно греб незаметно приближаясь к вожделенной суше. Утикомирившийся ветер и обмельчавшие волны потворствовали моим действиям. Но в противовес расслабившейся стихии из морских глубин пришла основательно подзабытая мною угроза в виде агрессивных рыб. Ни с того ни с сего активизировавшись, эти мелкие твари принялись охотиться за веслом, пробовать на зуб доски корпуса и всячески отравлять мне жизнь, демаскируя перед Левиафаном. Хорошо еще, что тот ни разу не удосужился высунуть на поверхность голову. В этом случае моя песенка была бы спета мгновенно. Суки хвостатые! Целостность весла совершенно внезапно оказалась под угрозой. Запасного инструмента для подобных случаев у меня не имелось, так что спустя какое-то время мне волей-неволей пришлось делать выбор или рискнуть всем в попытке добраться до земли или остаться посреди моря наедине с Левиафаном. Само собой, первый вариант выглядел более предпочтительным. Дождавшись, пока настырный моб отплывет от лодки метров на сорок, я глубоко вздохнул, крепче взялся за весло, а затем принялся грести с яростью могучего сибирского атлета, изо всех сил пытающегося добраться до расположенного на другом берегу реки и закрывающегося через пять минут алкогольного магазина. Далеко за спиной тут же послышался грузный всплеск и хруст очередной льдины. Но сейчас подобные мелочи были мне до лампочки. Я продолжал размахивать веслом, напряженно вглядываясь в раскинувшуюся перед лодкой дымку. Прошло десять неимоверно долгих секунд. Пятнадцать? Да блин! Да ядрёно вож! Расчеты оказались верными. Сквозь белёсый туман проступили такие очертания далекого берега. Но враг догонял моё судёнышко ударными темпами, и скрыться от него было уже невозможно. В порыве отчаяния я крепко выругался, а затем подхватил упитанное бобриное тельце и вышвырнул его за борт, сопроводив финальным приказом. «Отвлеки его! Отвлеки!» Неизвестно, что подумал обо мне питомец. Но его жертва оказалась не напрасной. Обнаружив рядом с собой нормального противника, Левиафан затормозил и потратил несколько драгоценных мгновений на жестокое убийство. А я вновь затаился, устроившись на дне лодки в позе эмбриона и стараясь даже не дышать. Новый этап борьбы за выживание оказался самым страшным. Враг плавал где-то совсем рядом. Один раз его спина легонько проехалась по борту лодки и чуть не отправила ее на дно. Но до полноценного нападения дело не дошло. Монстр наверняка подозревал, что рядом есть противники, однако мой кораблик в качестве цели не рассматривал и уделял ему ровно столько же внимания, сколько и попадавшимся на пути льдинам. Спустя какое-то время плеск чуточку отдалился. Я рискнул поднять голову и увидел, что гладкая спина мелькает между волнами довольно далеко от меня. Весло вновь оказалось за бортом. Я сделал пару осторожных грибков, но практически сразу же ощутил поклевку очередной рыбы. Шепнул проклятие и вновь перешел в режим носкипидаренного чемпиона. «Давай, давай!» Левиафан с энтузиазмом бросился в погоню. Расстояние между нами сократилась до минимума, однако волны почти исчезли. Скорость лодки увеличилась, и я начал видеть под собой морское дно. Лежавшие там камни постепенно приближались, глубина становилась все более смешной, спасение оказалось на расстоянии вытянутой руки. А затем до меня дошло, что за лодкой уже никто не плывет. Грузный монстр не стал рисковать целостностью своей шкуры и лезть на мелководье предпочтя остаться в более комфортных условиях. «Тварь!» — выдохнул я, следя за мелькавшей среди волн спиной. «Козлина поганая!» Высадиться на берег не составило никакого труда. Лодка уверенно пробралась сквозь слабый прибой и с легким похрустыванием осела на скользких булыжниках. Я ловко перепрыгнул на сушу, и первая часть экскурсии подошла к концу. Впрочем, ей на смену, Почти сразу же явилось следующее. Мне на глаза попался бродивший между глянцевыми черными скалами белый медведь. Точнее, какая-то весьма подозрительная сволочь, отчасти смахивавшая на него своими повадками. Пока я стоял и пялился на непонятного монстра, тот играючи перевернул несколько больших камней, взмахом здоровенной лапы прикончил выскочившую из-под них живность а затем выпустил из пасти клубок длинных щупалец и начал самозабвенно пожирать добычу. Этот перформанс очень доходчиво объяснил мне, что близкое знакомство с новым соседом вовсе не обязательно. Время шло. Медведь возобновил свои скитания по берегу и начал смещаться в мою сторону. Я предусмотрительно отошел в сторону, обрамлявших пляж скал, затаился между ними, после чего наконец-то рассмотрел статусную надпись над головой вероятного противника. К сожалению, полученная информация не принесла ни капли позитива. Здешние монстры по своим уровням все еще находились в совершенно другом измерении, превосходя клеща точно так же, как он сам превосходил какого-нибудь енотика из ближайшей к столичному острову дикой локации. Пораженный скверной Бер. Ранг редкий, уровень 711. Чисто ради интереса я начал высчитывать, сколько раз нужно ткнуть возившуюся с булыжниками тварь своим могучим копьем для окончательной победы. Но результаты, как и предполагалось, оказались весьма спорными. Хотя в теории 14 тысяч хитпоинтов должны были улететь с 5-6 ударов пукана расширителем На практике никто не позволил бы мне этого сделать просто так. А любая встречная плюха гарантированно обнуляла здоровье моего героя. Даже самые минимальные, жалкие и ничтожные 700 единиц урона являлись для него окончательным приговором. Отдельной статьей шел вероятный профит за убийство такого рода противников. Из-за космической разницы в уровнях я не мог получить с косолапого моба ни капли опыта, но зато имел шанс улучшить качество выбитого лута. Правда, семикратный коэффициент в данном случае, опять-таки, не являлся чем-то имбалансным. Уникалка здесь могла дропнуться лишь в случае поразительной и необъяснимой удачи. Медведь закончил возиться с камнями, подошел к срезу воды и остановился, безуспешно пытаясь рассмотреть что-нибудь интересное в полосе прибоя. Я еще пару минут понаблюдал за ним, а затем неожиданно вспомнил о том, что именно за счет таких вот монстров лучше всего качается скрытность. Эта мысль перевернула буквально все. Осознав, что могу прямо сейчас до упора апнуть чертовски полезный навык, я тут же активизировался, включил стрим и тихо произнес, обращаясь к отсутствующим пока что зрителям. «Привет, ребята! Сегодня у нас экстренное включение из диких северных земель». Как вы видите, мобы здесь весьма специфические. Воевать с ними мне пока что не очень хочется. Так что ближайшие пару часов уйдут на фарм скрытности. Сразу предупреждаю, никакого драйва не планируется. Но вы можете закинуть царский донат. Спросите у меня какую-нибудь фигню о символах. Забайтить на разговор и тем самым привлечь внимание этого красавца. Вдруг получится. Слегка в аудиторию, я улегся на живот, подобрался чуть ближе к медведю, а затем принялся ждать время от времени, проверяя текущий уровень разведчика. Минуты шли. Моп вновь занялся переворачиванием камней, и мне пришлось ползти вслед за ним, удерживая минимальную дистанцию. Прогноз оказался верным. Навык очень быстро подпрыгнул до 20%, но затем темпы ощутимо снизились. А когда я начал думать о том, чтобы еще больше сократить дистанцию, ко мне прилетел первый донат. Чего как слизень навозный ползаешь? Встань и прими смерть, как мужик. Спасибо, но мне сейчас важнее. Ковырявшийся среди булыжников бер с неожиданной ловкостью развернулся на месте. Выпрямился во весь рост, а затем раскинул в стороны огромные мохнатые лапы из которых тут же высунулись многочисленные полупрозрачные жгутики. Чувствуя, что уже в следующий момент могу бесславно сдохнуть, я оперативно заткнулся, перестал шевелиться и уподобился камню. Напряженная пауза продлилась около минуты, после чего тварь недовольно фыркнула, мягко опустилась на все четыре конечности и вернулась к прерванному занятию. Правда, Теперь вектор ее движения был направлен в мою сторону. Мысленно поливая все вокруг самыми черными проклятиями, я тоже развернулся и аккуратно пополз к далеким скалам. Чертов медведь двигался медленно и с остановками, но оторваться от него удалось лишь ценой титанических усилий. В первую очередь потому, что каждое мое движение грозило породить какой-нибудь шорох и привести к гибели персонажа. «Клещ! Расскажи про символы. Сколько уже собрал? Почему не боишься использовать?» «Потому что привязку сделал!» Одними губами шепнул я, внимательно следя за Топтыгином. «Там во втором куске дырка нашлась. Пока две штуки в наличии». Кажется, нужный баланс все же был достигнут. Теперь медведь не обратил на меня никакого внимания, продолжая увлеченно ковыряться в камнях. Прямо на моих глазах Из-под очередного валуна шустро выпрыгнула какая-то многоногая тварь, но молниеносное движение лапой тут же оборвало ее жизненный путь. А затем из пасти моба вновь появились жутковатые щупальца. — Дерьмо здесь лютое творится, — сообщил я, медленно отползая назад. — Реально какой-то чужой мир. Бер недовольно дернул большим круглым ухом, но отвлекаться от трапезы не стал. Впрочем, мне все равно хватило мозгов прикрыть фонтан своего красноречия и отодвинуться еще на несколько метров. Нервный и довольно-таки опасный фарм скрытности продолжился. Донатов больше не поступало, так что все мое внимание оказалось сконцентрировано на том, чтобы двигаться вслед за мохнатой тварью, держась за пределами радиуса обнаружения. Надо сказать, получалось это с каждой минутой все лучше и лучше. Я эмпирическим путем установил такие границы дозволенного, а неуклонно растущий навык обеспечивал крохотный запас маскировки, благодаря которому клещ все еще оставался на этом свете. Единственная реально опасная ситуация возникла в тот момент, когда медведь решил двинуться в обратный путь. Но мне удалось вовремя сориентироваться и убраться подальше от берега. Сначала количество наблюдавших за моими перемещениями зрителей, росло. Но где-то через полтора часа достигло своего пика и начало падать. Понять их было можно, я не занимался ничем особенно интересным. А вид одного и того же монстра, пусть и довольно страшного, вряд ли мог удержать внимание широкой аудитории. Хотя отдельные энтузиасты на трансляции все равно остались. «Ты долго еще там ползать собираешься, ракан брюхоногий?» Долго-долго, не переживай. Поднять навык до 50% оказалось вполне вменяемой, хотя и очень муторной задачей. А вот чтобы взять следующие 20 уровней, мне пришлось убить больше трех часов. Молчаливой тенью таскаясь за голодным медведем. Тенденция выглядела откровенно печальной. Но снижение темпа в прокачке внезапно завершилось. Следующие три часа позволили мне апнуть разведчика до 90 уровня и оказаться в шаге от счастливого финала. Нудный день уверенно клонился к вечеру, на стриме почти никого не осталось, сам я откровенно задолбался, однако врожденное чувство упертости вынуждало меня продолжать начатое дело. Проценты мало-помалу копились, вожделенная сотка приближалась, и в конце концов заветный рубеж был взят. «Поздравляем! Ваш навык?» Экспертный разведчик достиг своего максимального уровня. Бонус за максимальный уровень навыка экспертный разведчик составляет минус 30% от значения вашей базовой заметности. Кроме того, теперь вы можете получать стандартную информацию обо всех игровых объектах в поле вашего зрения, независимо от текущего уровня восприятия а также распознавать любые скрытые объекты в радиусе, восприятие, поделенное на 10 метров от персонажа. «Наконец-то!» — пробормотал я, отползая от расправляющегося с очередной многоножкой Бера. «Как там живые на стриме еще есть?» Ответа не последовало. Но его в данном случае и не требовалось. «Счетчик показывал, что за мной следит всего-навсего 11 человек». Чересчур микроскопическое значение, чтобы надеяться хоть на какой-то интерактив. В общем, ребята, фарм закончен, теперь идем на разведку. Говоря на частоту трансляцию стоило бы включить именно сейчас, а не утром. Но отмотать время назад я не мог, так что просто зашагал вдоль берега, зорко поглядывая по сторонам и готовясь в случае чего мгновенно притвориться кусочком скалы. Давным-давно воскресший бобр с обиженным пыхтением, топал за мной по пятам, иногда укоризненно фыркал, однако благоразумно воздерживался от более шумных демаршей. Двигаясь в тандеме, мы добрались до длинного песчаного мыса. Увидели на нем переползавшего с места на место огромного морского ежа, благоразумно оставили его в покое и направились дальше, пытаясь обнаружить хоть сколько-нибудь вменяемую добычу. Стена обрамлявших каменистый пляж скал, выглядела монолитной. Лезть на нее откровенно не хотелось, а рядом с водой, между тем, ничего интересного не наблюдалось. Впрочем, спустя 20 минут неспешного путешествия нам удалось повстречать еще одного Бера, а затем далеко в море показалось небольшое стадо китов, прямо у меня на глазах разродившихся нескончаемой чередой высоких фонтанчиков. Наблюдая за веселящимися горбачами, я неожиданно поймал себя на мысли, что именно таким и должен быть идеальный геймплей в новейшей игре полного погружения. Никакой муторной социалки, никаких интриг, никаких разборок между противоборствующими фракциями, никакой работы на благо охреневших викингов, только путешествия, схватки с интересными монстрами, поиски квестов. «Но тогда разработчик будет голодать шерстяной бро. А голодный разработчик — это горе для сервера». Фр! «Хватит уже дуться». «Ты молодец!» «Хорошо справился с левиафаном». И Киты остались за спиной. Мы обогнули еще одно скопление загадочно поблескивавших скал и наткнулись на абсолютно никем не занятое месторождение слюды. Я на всякий случай проверил окрестности, убедился в отсутствии рядом существенных опасностей, после чего зафиксировал на карте положение карьера и отправился дальше. Минут через 15 сквозь пелену тумана выступили контуры очень далекого, но при этом ультимативно возвышавшегося над местностью вулкана. А происхождение летавшего в воздухе пепла стало очевидным. Маячившая на горизонте гора озаряло все вокруг яркими вспышками пламени, попутно выбрасывая в небо длинные потоки неопрятного серого пепла. Фр! Да, красиво. Фр! Ну что еще? О, блин! Увлекшись изучением редкого природного явления, я откровенно упустил из виду окружавшие нас ландшафты, среди которых, между прочим, наконец-то обнаружилось кое-что интересное. На самом краю видимого мне пространства расположился остров небольшого парусного корабля, а чуть дальше просматривались очертания массивного рукотворного сооружения, то ли замка, то ли прибрежного бастиона, то ли целого форта. Кажется, дикие земли расщедрились таки на интересную лично для меня локацию.